Неприметное снаружи здание внутри оказалось вместительным ангаром, в котором помимо полдесятка легковых автомобилей оказалась также шахтная и строительная техника. Обойдя гараж и осмотрев машины, странники остановили выбор на паре крупных внедорожников с большими колесами, явно предназначенных для того, чтобы передвигаться на них по пустыне. «Эти, пожалуй, подойдут», – задумчиво сказал Ольт. «Знать бы только, как они приводятся в движение...» «Я попробую с этим разобраться». Это звался Тай, который на первых этапах миссии не раз имел дело с техническим оборудованием корабля. Вряд ли эти примитивные машины окажутся слишком сложны в управлении. Спустя всего четверть часа мотор одного из внедорожников взревел, и Тай вырулил из гаража, ловя на себе уважительные взгляды остальных членов команды. Когда с тест-драйвом было покончено... Тай вылез из машины и сказал: Эти штуки работают на горючей жидкости, и надолго ее не хватит. Я полагаю, что другая техника устроена точно так же. Нужно слить остатки топлива из каждой машины и взять с собой про запас. Странники вооружились железными и пластиковыми емкостями, найденными в гараже, и принялись переливать в них бензин из баков, попутно осматривая кабины на предмет каких-нибудь полезных вещей. Под сиденьем трактора, стоящего у дальней стены ангара, странников ждал настоящий сюрприз большая и полная до краев канистра с топливом. Кроме того, они нашли ящик с инструментами и несколько аптечек, которые тоже решили взять с собой. Наконец, спутники были готовы продолжить путешествие. Ольт помог САО аккуратно уложить ноя на заднее сиденье одного из внедорожников, а сам умостился в переднем пассажирском кресле автомобиля. Тай коротко обучила Ильче технике вождения, чтобы тот мог управлять вторым автомобилем, и странники двинулись в путь. Ехали в тесноте. Несс пришлось сесть на колени одному из членов команды, из-за чего она чувствовала некоторую неловкость. Изоли, сидевшая рядом, то и дело бросало на нее полные презрения взгляды. Но все же это было куда лучше, чем идти пешком. Ночь странники встретили в дороге и решили не останавливаться, посчитав, что и так потеряли достаточно времени в городе. У водителей слипались глаза, однообразные пейзажи сливались в бесконечный калейдоскоп, но все же они продолжали путь, не жалуясь на усталость. Только под утро Ольц жалился над таем, который выглядел изможденным и полностью разбитым, и позволил сделать привал. Пока остальные члены команды вышли поразмяться, Водители улеглись спать прямо в машинах. Однако нормально отдохнуть Таю так и не удалось. Вскоре сквозь сон он услышал приглушенные стоны. Открыв глаза и оглядевшись, он понял, что звуки доносились заднего сиденья. Ноэ, который до этого почти сутки провалялся в беспамятстве, начал приходить в себя. «Ты как?» – спросил Таи, перевесившись через водительское сиденье. «Держишься?» «Бывало и лучше», – прохрипел Ноэ. «Подожди немного. Сейчас Сау сделает тебе укол, чтобы ты мог еще поспать». «Не хочу я спать», – запротестовал Ноэ. «Боюсь, что когда закрою глаза, этот кошмар снова вернется». «Да уж, хорошо они тебя обработали». Тай сглотнул комок, подкативший горло. Ему стало не по себе того, что Ноэ, бесстрашный боец, участвовавший во многих сражениях, теперь больше напоминал капризного ребенка. «Я все же схожу за доктором», – сдавленно сказал он и поспешил выйти из машины. Странники, услышав, что Ноя пришел в себя, захотели сами во всем удостовериться, и вскоре все оказались у задних дверей внедорожника, так что Сау пришлось протискиваться через плотно стоящую команду, чтобы залезть внутрь. «Я сделаю тебе укол обезболивающего. Станет немного легче», — сказал врач с ужасом, рассматривая искаженное мукой лицо Ноя, на надвое окровавленной повязкой, закрывавшей дыру, на месте которой раньше был глаз. «И повязки надо сменить», — добавил он, стараясь придать своему голосу бодрости. «Можешь считать, что ты уже выкарабкался. Заражения, судя по всему, нет, так что самое страшное осталось позади». «Позади». Но я криво усмехнулся: теперь это всегда будет со мной, такое не забывается. Так что же там все-таки произошло? Осторожно спросил Таин, который чувствовал свою вину за то, что бросил товарища в беде, хотя и понимал, что это был единственный возможный выход на тот момент. Меня пытали, но дело даже не в физических страданиях. Этим меня не испугать. Я был готов к боли и даже к смерти. Ужас был в другом. Дикари использовали какую-то странную психологическую методику. Все эти песнопения, речитатив, факелы. В какой-то момент я перестал понимать, где я нахожусь и что происходит. Передо мной мелькали искажённые ненавистью лица, целый калейдоскоп лиц. Они обращались ко мне, чего-то от меня хотели, но я не понимал чего. Казалось, если я пойму и дам правильный ответ, то меня хотя бы убьют, и этот ужас закончится. Была секунда, когда я балансировал на грани сознания, уже готов был просить пощады и еле сдержался. И вот это самое страшное. Они почти сломили меня, почти довели до сумасшествия этими своими фокусами. Судя по убранству помещения, в котором ты находился, это была церковь, — пояснил Таин во время миссии, изучавший духовное наследие землян. — В таких местах дикари справляют свои культы. Тебе еще повезло. Ты попал в плен к землянам, которые исповедуют достаточно миролюбивую религию». «Миролюбивую?» – перебил Ноэ. «Я бы так не сказал. Ты посмотри только, что они со мной сделали». «Да, ты прав. Увы, суть дикарей такова, что они могут любое, даже самое возвышенное учение перекроить под свои варварские нужды. У представителей этой религии есть легенда, согласно которой однажды большое зло выберется в мир и случится война. Естественно, планируется, что победит их Бог, а земляне, которые будут ему в этом активно помогать, получат массу привилегий после смерти. Видимо, дикари решили, что время войны настало, а ты и есть часть большого зла, с которым нужно бороться. Уничтожив тебя, они надеялись заслужить поощрение от Бога и, может быть, выпросить что-то взамен. Видишь ли, какая ирония, угождая своему Создателю, Они накидываются на тех, кто их действительно создал. Но, повторяю, тебе еще повезло. Если бы ты попал в плен какому-нибудь из племени чернокожих дикарей, тебя могли бы вырезать печень, и умирает и успел бы увидеть, как они поедают ее, восславляя своего бога. И это еще раз доказывает, как бесконечно прав был магистрат, приняв решение обнулить эту цивилизацию. «У меня нет глаза. Не нужно говорить, что мне повезло», – проворчал Ноэ. Если бы ты не сбежал тогда, может быть, всё сложилось бы иначе. Когда из пещеры полезли дикари в нашей броне, а тебя подбили, ты же знаешь, один бы я не справился. Побежать за подмогой было самым правильным решением из тех, что я мог принять в суматохе. Оправдываясь, Таин путался в словах и чувствовал, как заливается краской. Ты не знал наверняка, что сможешь привести помощь, так что ты просто сбежал. И не нужно сейчас пытаться выставить себя героем». Но и угрюмо замолчал, но спустя несколько секунд заговорил снова. На этот раз голос его звучал мягче. «Хотя, знаешь, ты прав. Главное, что все закончилось хорошо. Если бы не ты, скорее всего меня бы убили в той пещере. Прости, во мне сейчас говорит злость и досада, слишком много злости внутри. Так, хватит отдыхать, пора двигаться дальше». Бодро скомандовал Ольт. Когда путники сделали привал, он сообщил команде, что ненадолго отлучится и скрылся за валунами. Теперь шагал обратно к машинам, и на лице его было написано «Торжество». Подойдя поближе и заметив, что внимание членов команды приковано к Ноя, Ольт сказал, «Я смотрю, ты идешь на поправку. Поздравляю». И добавил, обращаясь уже ко всем. «Мой тактический компьютер запеленговал телепорт где-то в сотни километров на запад, так что есть шанс, что мы довольно скоро окажемся в лагере». Пока странники рассаживались по машинам, Ольд взял Сау за локоть и отвел в сторонку. «Если ты заметишь, что Ноэ окончательно встал на путь выздоровления, и это случится еще до того, как мы прибудем в лагерь, я хочу, чтобы ты немедленно сообщил об этом мне, и проследи, чтобы он не навредил себе». «Если станет сопротивляться, пока я буду заковывать его в кандалы?» Сау непонимающе уставился на командира, и тот пояснил. «А как ты думал?» «Ну, я дезертир. Он подбивал команду на бунт. В моей задачи входит доставить нас к лагерю живыми, но я также должен следить за тем, чтобы бунтари получали свое». В лагере он предстанет перед судом и по справедливости ответит за неподчинение командиру в боевых условиях. «Но его же могут за это расстрелять», – растерялся Сау. «Зачем мы тогда его спасали? Во-первых, мы нашли и уничтожили банду дикарей. Во-вторых, расстреляют его или нет, еще неизвестно. А для нас важен каждый член команды. В-третьих, не слишком ли ты много вопросов задаешь?» «Понял, будет сделано», – сказал Сау и пошел занимать свое место рядом с Ноем. Ехали молча. Каждого изнутри снидало непонятное беспокойство, сложно определимое, угнездившиеся на кромке сознания от того еще более мучительное. Что их ждет в лагере? Появится ли у них надежда по прибытию, или окажется, что положение еще более плачевно, чем они себя представляют? К тому же, если сейчас у странников была конкретная задача добраться до лагеря и все были поглощены ее выполнением, то чем предстоит заняться, когда они окажутся на месте? Ноэ, которому с каждым часом становилось все лучше, постепенно начал свыкаться со своим новым состоянием и увлеченно глазел по сторонам, хотя пейзаж особо и не радовал разнообразием. Только изредка на пути попадалось дерево или большая ящерица вылезала на камень погреться. Врач с тревогой посматривал на Ноя, понимая, что недалек тот момент, когда бунтарю придется отвечать за свой поступок. Сау не знал, что его тревожит больше. Возможное сопротивление Ноя или тот факт, что он сможет безропотно принять свою участь в новых условиях, где по большому счету непонятно, кто правит и насколько это правление окажется справедливым. Наконец, Ольт передал по рации, что они приближаются к прыжковой точке. Еще через несколько километров машины затормозили. Командир подождал, пока странники соберутся вокруг него и сказал, «Дальше пойдем пешком. Если где-то тут засада, нам лучше встретить врага во всеоружии, а не зажатыми в этих консервных банках». Странники двинулись в путь, туда, где их ждала металлическая рамка телепорта. Спутники были взбудоражены предстоящим прыжком и в глубине души боялись того, что телепорт по какой-то причине не сработает. Но никто не высказал этой мысли вслух. Будто сами эти слова могут навлечь беду. Вокруг на сотни километров простиралась все та же пустыня. И нигде не было видно и следа дикарей, но командир все же держался настороженно и следил за тем, чтобы никто из спутников не расслаблялся и не опускал оружие. Наконец они оказались возле пусковой точки. Ольт пошел первым, чувствуя, как у него начинают дрожать руки. Не только из-за страха неудачи, но и потому, что эта металлическая рамка, высотой в человеческий рост, была первым на этой планете напоминанием о доме. Подкатился градом, заливая глаза. Ольт поднял забрало шлема и отер лоб. Только бы все получилось, только бы сработало. Подступил к рамке вплотную и начал аккуратно ощупывать боковые стойки, стараясь не пропустить ни сантиметра. Сначала левую, потом правую. Наконец он ощутил пальцами едва заметный выступ и надавил на него. Не слишком легко и не слишком сильно. Как раз настолько, чтобы система отреагировала. Перед ним возникла голографическая сенсорная панель, на которой нужно было ввести координаты места назначения. Вольт взглянул на экран навигационного компьютера, чтобы определить местонахождение той прыжковой точки, в которой им нужно было оказаться. И в этот момент услышал за спиной истошный вопль. Командир обернулся, но в первый миг так и не понял, что там произошло. Дикарей нигде не было видно, остальные члены сгрудились в нескольких метрах от телепорта и смотрели вниз. Казалось, они тоже не поняли, что произошло, и стояли в нерешительности. Но тут крик раздался снова, и стало понятно, что он доносится снизу. Ольт в два прыжка подскочил к команде и увидел то, что и они яму, около двух метров глубиной, на дне которой в нелепой позе растянулся Ильчи. Ольт недоуменно нахмурился. Упав с такой высоты, он вряд ли бы себе что-то сломал бы. Тогда почему же он не встает? И только спустя мгновение командир заметил, Что в нескольких местах из тела упавшего торчат окровавленные штыри, проткнувшие странника там, где неплотно сходились пластины бронекостюма. Ильчи попытался подняться, но только громче закричал. Он был буквально пригвожден к дну ямы. Сковавшая всех оцепенение сбросила зали: Ну что, вы встали? Надо же ему как-то помочь. Надо, согласился Вольт, только вот спускаться туда опасно. «Одно неловкое движение, и ты сама окажешься рядом, как бабочка на иголке. Нужен канат». «Сейчас!» Зали мигом сбросила с плеч рюкзак и достала из него моток веревки. Сделав петлю на конце, Ольц спустил веревку в ловушку. «Ильчи! Просунь руку в петлю!» Крикнул так, будто яма была по меньшей мере 10 метров глубиной. Но тщательно. Попытки Ильчи ухватиться за веревку привели только к тому, что остро заточенные штыри снизу еще сильнее впились в тело. Он уже не кричал, а только тихо скулил. Силы покидали его. «Бесполезно», – констатировал Сау. «Даже если нам каким-то чудом удастся вытащить или чего, он уже не жилец. Посмотрите на эти штыри. Они же насквозь проржавели. Это гарантированная инфекция, не говоря уже о том, что могут быть задеты жизненно важные органы. «Так что же, нам бросить его здесь умирать?» – вскинулась Зали. «Выходит, что так?» – вздохнул Сау. Во время этого разговора Ольд молчал, пораженный случившимся. Он ожидал многого. Что прыжковая точка окажется неисправной, что на них нападут дикари, но вот так потерять члена команды из-за того, что командир не додумался проверить территорию на ловушке – это было уже слишком. Наконец он собрался с духом и сказал «Если уж мы не можем его спасти, то хотя бы пусть не мучается». И метко выстрелил Ильчи в шею, в то место, где бронекостюм сходился со шлемом, оставляя несколько миллиметров незащищенной кожи. Ильчи дернулся и затих. Никто не стал комментировать случившееся, все так и стояли, застыв в молчании, будто насекомые в янтаре. Поэтому снова заговорил Ольт. «Всё, больше тут не на что смотреть. Когда будете подходить к прыжковой точке, внимательно смотрите под ноги. Здесь могут быть ещё ловушки. Дикари неплохо подготовились к нашему приходу. никогда только успели. Да ведь много времени не надо, чтобы вырыть яму и утыкать её заточенными штырями. Пожал плечами Тай. Это не тема для обсуждения. Рявкнул Ольд и направился назад к телепорту. На этот раз он сделал все быстро, и пространство внутри рамки на миг всколыхнулось, пошло рябью, будто поверхность неспокойной реки. Командир обернулся к странникам. «Я иду первым, вы за мной. Соблюдайте очередность, не суетитесь, но делайте все максимально быстро. Я открыл точку на 30 секунд, и будьте готовы к сюрпризам по ту сторону». Удостоверившись, что команда его услышала и поняла, Ольд кивнул им будто на прощание и шагнул в образовавшийся проем. Пространство внутри телепорта на миг осветилось яркой вспышкой, и командир исчез.